Глава пятнадцатая. Пуля и пистолет. День, день. Где-то за стеной бьют часы. Осторожные шаги за дверью. Госпожа Баронесса. Который час? — сонно спрашивает Амалия. У горничной сконфуженный вид. Уже одиннадцать. Я не решилась вас будить. Вы так крепко спали. Одиннадцать. «Газеты», «Осетров», «Сергей Васильевич», «Капитан», «Капитан», «Ах, щучья холера!» «А что наш ночной гость Вырвалась у Амалии? Он ушел, мадам?» «Ушел. Ну и ладно. Он только что вернулся», — добавляет горничная. «Амалия от неожиданности даже села на постели. Зачем?» «Не знаю, мадам», но он принес вот столько цветов, и горничная руками показала размер букета. «Где он сейчас?» — спросила Амалия. «В гостиной». Отдав распоряжение насчет завтрака, Амалия оделась, привела себя в порядок и отправилась. «Нет, вовсе не в гостиную, а в кабинет». По ее мысли люди, которые за ней следили, непременно должны были попытаться заглянуть в ее бумаги, и поэтому она не поленилась заблаговременно расставить ловушки, которые способен распознать только тренированный взгляд того, кто их создает. Записные книжки и вырезки, сложенные в хитроумном порядке, крошечные волоски на определенных страницах, имитация пыли, на которой остаются отпечатки пальцев, и тому подобные мелочи способны серьезно усложнить жизнь любому шпиону. Но к разочарованию Амалии все ее ловушки остались нетронутыми. Она предполагала, что капитан Ортингтон мог вернуться, чтобы все же вызнать ее секреты, но он явно оказался лучше, чем она о нем думала. По крайней мере, он точно не предпринимал попыток рыться в ее бумагах. Смирившись со своим поражением, Амалия спустилась в гостиную. Вид Тревора Ортингтона, неловко державшего огромный и наверняка дорогой букет, навел ее на мысль о том, что военно все-таки привычнее сжимать в руке пистолет или любое иное оружие, и потому с цветами они выглядят немножко нелепо. Хотя капитан явно успел предпринять нешуточные усилия для того, чтобы вернуть себе цивилизованный вид, С похмелья он выглядел малость помятым, и светлые волосы его предательски торчали в разные стороны. «Миледи», — объявил он после первых приветственных фраз, «вчера я был чудовищем, я вел себя ужасно, мне безумно стыдно, и я надеюсь только на то, что ваше доброе сердце и безграничная снисходительность...» Голос у Уортингтона был более хриплый, чем обычно. Откашлившись и, видимо, исчерпав все слова, он низко поклонился и вручил Амалии тяжелый букет. «Что ж, сэр, я бы, разумеется, предпочла, чтобы люди вокруг меня не пили и вообще вели себя исключительно благопристойно», заметила баронесса, нюхая розы. «Но...» Капитан Ортингтон сполошился. «Миледи!» «Я надеюсь, вчера я не позволил себе ничего неблагопристойного. Мне невыносимо думать, что я мог опуститься настолько низко, чтобы...» «Увы, увы», — промолвила Амаля, сокрушенно качая головой. «Вы вели себя почти прилично, так что сегодня даже не о чем и вспоминать». Капитан вытаращил глаза. «Вы не пели песен, не били стекол». И только однажды позвали какого-то Раджива, чтобы он снял с вас сапоги. Он был моим слугой в Индии. Значит, я упоминал его? Странно. Вообще-то именно из-за него я заполучил... Не договорив, Уортингтон указал на свой шрам. Он пытался вас убить? Нет, конечно. Я бы в жизни не взял к себе слугу, который попытался бы меня прикончить. Значит, вы стали жертвой несчастного случая. Ну, в общем, да. Я велел Радживу принести шампанское. Он не мог открыть бутылку. А когда я потерял терпение и решил открыть ее сам, она лопнула у меня в руках. И что потом стало с вашим слугой? Вы его прогнали? «Или убили на месте?» «С какой стати?» «Нет, конечно». «Я хотел его убить», — простодушно признался Ортингтон. «Но тогда пришлось бы искать другого слугу, а в Индии с приличной прислугой большие проблемы. Вообще у меня к разживу не было претензий, кроме, ну, того случая с бутылкой». «Знаете, капитан», — медленно проговорила Амалия. «Вы просто неподражаемы!» «Почему?» — забеспокоился ее собеседник. «Потому!» И, почувствуя, что она устала держать тяжелый букет, Амалия вызвала горничную и велела ей поставить цветы в вазу. «Все же я рад узнать, что вчера не сильно набедокурил», — добавил Ортингтон, глядя на то, как Амалия поправляет цветы в вазе. Разумеется, с моей стороны было недостойно так себя вести. Но чертово письмо выбило меня из колеи. Да еще подвернулся этот Пардон, лигу... француз, который предложил отметить встречу. Что еще за письмо? Спросила Амалия машинально. Капитан тяжело вздохнул, достал из кармана измятый листок и молча протянул его Баронессе. Мне казалось, что вы тоже. Хотели узнать, кто убил моего брата, — проговорил Тревор, насупившись. Что ж, мистер Кармади точно установил, кто это был. Амалия поглядела на Ортингтона, на листок, взяла его и, развернув, пробежала глазами строки. У мистера Кармади оказался решительный, временами не слишком разворчивый почерк, И баронесса подумала, что эксперт должен быть человеком с характером, который признает только черное и белое, отметая полутона. В письме мистер Кармади сообщал, что пуля, убившая полковника Ортингтона, вне всяких сомнений, вылетела из пистолета Виконта. Таким образом, можно считать стопроцентно доказанным, что английского агента убил Викон де Ботранше и никто другой. И что же вас так расстроило, сэр? Спросила Амалия, возвращая письмо Тревору. Насколько я помню, и Хобсон, и Скотт, и секунданты Виконта, и доктор, все в один голос уверяли, что дуэль была честной. А тип, засевший на дереве, сердито напомнил капитан. Что если стрелял все-таки он? «Вы же понимаете, Миледи, что он не мог оказаться там просто так?» Миледи все понимала, и даже очень хорошо, однако признание, что на дереве находилась именно она, вовсе не входило в ее планы, поэтому она просто сочувственно кивнула. «Можно сказать, я привык к мысли, что все не правы, а я прав», продолжал Ортингтон горестно. «И я ждал, что пуля все-таки...» окажется от неизвестного оружия. Но мистер Кармади разбил мою версию в пух и прах. Джеральда убил Виконт, а я? Я просто не знаю, что мне делать. — А что вы можете сделать? — Вызвать Виконта на дуэль? — Полно, мистер Ортингтон. Вас даже не подпустят к нему. — Может быть произнес капитан каким то странным тоном который безотчетно не понравился его собеседнице да наверное вы правы но и сидеть сложа руки я тоже не могу дворецкий доложил что завтрак подан и амалия спохватившись спросила у своего собеседника не голоден ли он «Миледи», — в некотором смущении произнес капитан я боюсь вас скомпрометировать потому что «Вчера я обедал у вас, а сегодня... и вообще...» «Дорогой сэр, вы в Париже», — отозвалась Амалия. «Тут, чтобы скомпрометировать даму, нужно нечто больше, чем совместные обеды и завтраки». И пока опешивший Ортингтон подыскивал подходящий ответ, она повернулась к дворецкому и распорядилась поставить второй прибор. «Кроме того», — добавила Амалия, — — Не забывайте, что я всерьез подумываю стать маркизой. Если уж я дам себя скомпрометировать, то кому-то не меньше герцога. — А, вы о том объявлении, — развеселился ее гость. — Мне жаль вас разочаровывать, миледи, но я оказался прав, когда говорил, что там что-то нечисто. — Что, никакого маркиза не существует? — Почему? — Существует, но ему за пятьдесят, и он вполне счастливо женат. То есть, может быть, не очень счастливо, но свою жену он пока не убил, а это уже кое-что значит. Объявление дал его секретарь, которого он уволил за какую-то мелкую провинность. Весьма оригинальная месть, надо признать. Теперь все знакомые маркиза и спрашивают у него, с чего ему вздумалось искать новую жену да еще в такой неприличной форме. Почтальоны носят ему сотни писем, при виде которых он впадает в форменную ярость. Капитан Уортингтон хохотнул. Что же до секретаря, то его история уже стала известна, и какой-то драматург даже предложил ему сочинить пьесу о его случае. А что насчет сыщика с бульвара Сен-Мартен, того, который... «Конфиденциальность, надежность, расторопность». «О, миледи, это просто бывший бухгалтер, который слишком увлекся историями о Шерлоке Холмсе. Впрочем, ему помогает отставной полицейский, так что не исключено, что их предприятие будет иметь успех». «Как мило было с вашей стороны навести справки по тем объявлениям, которые меня заинтересовали, промурлыкала Амаля, и глаза ее засверкали». «Как же вы так быстро успели, а, мистер Ортингтон?» Капитан растерялся и забормотал, что он всегда рад служить миледи, и он не понимает, что она имеет в виду. А если она так расстроена из-за маркиза, то маркизов на свете много, и некоторые даже утверждают, что не в титуле счастья. «Кто поручил вам следить за мной? Хобсон?» — спросила Амалия, переходя в наступление. — Вы рассказали ему об объявлениях, и он распорядился навести справки? — Ну же, капитан, сознавайтесь. — Я ничего ему не рассказывал, — возмутился Ортингтон. — Мы говорили о моем брате, и мистер Хобсон как-то ловко перевел разговор на вас. Я и опомниться не успел, как все ему выложил. «Но он не поручал мне следить за вами, клянусь!» «Я вам не верю», — отрезала Амалия, сжигая капитана взором. «Что это за история с мистером Лимоном и Луной? Откуда вы узнали о ней?» «Случайно услышал, как Хобсон говорил с кем-то по телефону. Но я уже рассказал вам все, что знаю». «Что именно?» — сказал Хобсон. «Вспоминайте, капитан». «Что он сказал?» «Дословно». «Я стоял за дверью и не очень хорошо слышал», — отозвался Уортингтон, жалобно глядя на Амалию. «Прозвучало ваше имя. Потом Хобсон сказал, что вы ищете Лимона. У него неприятности из-за луны, но вы думаете, что из-за дуэли». Когда я постучал в дверь, он сказал собеседнику, что перезвонит, и повесил трубку. Я бы вообще не запомнил его слова, но они показались мне странными, и я не смог выбросить их из головы. И больше Хобсон не упоминал ни Луну, ни мистера Лимона? Или упоминал? Нет. Мне он о них не говорил, и я больше не слышал, чтобы он обсуждал их с кем-то. «Ну, допустим», — буркнула Амаля, поразмыслив. «А заключение эксперта по поводу пули, которая убила вашего брата, разумеется, фальшивое?» «Почему фальшивое?» — растерялся капитан. «Потому что вы так легко его мне показали». «По-вашему, я способен врать о смерти своего брата?» У Ортингтон явно был задет, но Амалия все же решила зайти с другой стороны. «Ну, может быть, Кармади прислал одно заключение, а Хопсон подал вам мысль показать мне совсем другое», — сказала она. «Я не понимаю вас, миледи», — пробормотал Ортингтон, передернув плечами. «Почему я должен слушаться Хобсона и говорить вам неправду?» Он казался очень искренним, очень убедительным, и смотрел на нее так, словно она была центром его маленькой вселенной. Амалия вспомнила, что завтрак стынет, и ослепительно улыбнулась. — Забудьте, капитан, — сказала она. — Сами знаете, как женщины иногда бывают мнительны. Пойдемте лучше завтракать. И обещаю, говорить мы будем только о приятном.